смерть. Третье. Мы ненавидим смерть по двум причинам. Она пресекает жизнь раньше срока, и мы не знаем, что дальше за ней. Четвертое. Солидное большинство из разряда образованного человечества ныне ставит под сомнение существование жизни после жизни. Ясно, что единственный возможный научный подход – это позиция агностицизма. Мы просто напросто не знаем. Мы в ситуации пари. Пятая Ситуация пари — это ситуация, когда мы не можем быть уверены относительно какого-то события в будущем, и вместе с тем ситуация, когда для нас жизненно необходимо как-то определиться относительно его природы. С такой ситуацией мы сталкиваемся перед началом забега на ипподроме, когда хотим знать имя победителя. Нам остается в худшем случае гадать на кофейной гуще, в лучшем предугадывать Путем умозаключений, с учетом предыдущих результатов, состояния паддока и прочих факторов. Искушенные игроки знают, что второй метод больше отвечает их интересам. И именно этим методом следует воспользоваться и нам, когда мы решаем поставить на жизнь после жизни или на полное исчезновение. У нас две лошади, но выбора, разумеется, три, поскольку мы вправе придерживаться той точки зрения, что ставить не стоит ни на одну из них, то есть остаться на позициях агностика. Шестое. Для Паскаля, который первым прибегнул к аналогии с Пари, ответ был ясен — ставить следует на христианскую веру в то, что загробная жизнь, в которой всем воздастся, существует. «Если же это неверно», — рассуждал он, — «что мы теряем?» «Ничего, только свою ставку. Зато если верно, обретаем все». Седьмое. И даже атеист-современник Паскаля, вполне мог согласиться с тем, что в случае несправедливого общества, где большинство придерживается удобной для всех веры в Диену идея, ложная или истинная загробной жизни, ничего кроме пользы принести не может. Но сегодня концепция адского пламени отметена даже богословами, не говоря о всех прочих. Преисподняя была бы справедливой только в мире, где все были бы в равной мере убеждены в ее существовании. Только в мире, который допускал бы полную свободу воли, предполагал бы, другими словами, что все люди, как мужчины, так и женщины, биографически и биологически вполне друг другу подобны. Относительно того, в какой мере человек в своем поведении детерминирован внешними обстоятельствами, спорить можно, но что он детерминирован ими в немалой степени, неопровержимо. Восьмое. Идея загробной жизни настойчиво преследует человека, потому что неравенство настойчиво его тиранит. И не только для неимущих, увечных, горемычных, подзаборных псов истории привлекательна эта идея. Она импонирует чувство справедливости, присущему всем честным людям. Причем зачастую параллельно с тем, что привлечение этой идеи для поддержания статус-кво в обществе, основанном на неравенстве, вызывает у них отторжение. Вера в загробную жизнь зиждется на том, что где-то есть система абсолютной справедливости и день абсолютного суда, есть критерий и есть срок, и каждому воздастся по заслугам. Девятое. Но по-настоящему человечество мечтает вовсе не о загробной жизни, а о торжестве справедливости здесь и сейчас, при котором необходимость в загробной жизни отпадет сама собой. Миф А загробной жизни был компенсирующей сказкой, психологическим клапаном, предохраняющим от разочарования реального существования. 10. Нам самим нужно добиться торжества справедливости в нашем мире. И чем больше мы утрачиваем веру в загробную жизнь и при этом почти ничего не делаем для исправления вопиющих проявлений неравенства в нашем мире, тем больше опасности мы себя подвергаем. 11. У нашего мира неважно сконструирован мотор. Пока в него подливали масло мифа о загробной жизни, он на протяжении многих веков исправно работал и не перегревался, но теперь уровень масла упал до тревожной отметки. Вот почему уже недостаточно просто стоять на позициях агностицизма. Мы должны поставить на другую лошадь. Жизнь у нас одна, и она кончается полным исчезновением и тела, и сознания. Двенадцатое. И думать надо не о нашем личном проклятии или спасении в мире грядущем, а о наших ближних в мире нынешнем. Тринадцатое. Вторая причина, по которой мы ненавидим смерть, заключается в том, что она почти всегда приходит слишком скоро. Мы заражены иллюзией, недалеко ушедшей от иллюзии желанности загробной жизни, будто мы были бы счастливее, если бы жили вечно. Животное желание всегда настоятельно требует продолжения того, что их удовлетворяет. Всего две сотни лет назад человек, достигший сорокалетнего возраста, перешагивал рубеж средней продолжительности жизни, и вполне возможно, еще две сотни лет спустя столетние станут таким же обычным явлением, как ныне семидесятилетние, но и столетние будут также молить продлить им жизнь еще и еще. 14 привносить в жизнь напряжение. И чем больше мы увеличиваем продолжительность и безопасность индивидуального существования, тем больше мы лишаем жизнь ее напряженности. Все, что доставляет нам удовольствие, окрашено легким, но жутковатым привкусом последней трапезы осужденного на казнь. Это как эхо интенсивности чувств поэта, который знает, что дни его сочтены, или молоденького солдата, которому не суждено вернуться из боя. 15. -е. Каждое переживаемое нами удовольствие означает, что одним удовольствием стало меньше. Каждый прожитый день — удар по наковальне календаря, и мы никак не желаем принять того, что радость этого дня и его мимолетность — вещи неразрывные. И если наше существование стоит того, чтобы его продолжать, так это потому, что его стоимость и его продолжительность — Его качество и протяженность во времени столь же нерасторжимы, как время и пространство в релятивистской математике. Шестнадцатое. Удовольствие есть плод смерти, не избавление от нее. Семнадцатое. Если бы удалось доказать, что загробная жизнь существует, жизнь была бы непоправимо и испорчена. Она потеряла бы всякий смысл, а самоубийство стало бы добродетелью. Единственный возможный рай — тот, в котором я не ведаю о том, что я уже существовал прежде. Восемнадцатое. В XX веке наблюдаются две тенденции. Одна, уводящая по ложному пути, представляет собой попытку приручить смерть, притвориться, что смерть — это что-то вроде жизни. Другая учит смотреть смерти в лицо. Укротители смерти верят в загробную жизнь — Отсюда вся их тщательно разработанная система посмертных ритуалов. В своем отношении к смерти они эвфемистичны. Умереть для них — уйти, отойти в лучший мир. Действительный же процесс смерти и распада у них под запретом. Люди такого сорта по своему ментальному устройству сродни древним египтянам. Девятнадцатое. Уйти, отойти, перейти. Аналогия ложная уже на визуальном уровне. Нам известно, что перемещающиеся предметы, в чем мы убеждаемся по многу раз на дню, существуют как до, так и после происшедшего на наших глазах перемещения. Выходит, мы, вопреки логике и разуму, и жизнь трактуем как подобное перемещение в пространстве. Двадцатая. Смерть в нас и вне нас, подле нас, в каждой комнате, на каждой улице, в каждом поле и каждом лесу, в каждом автомобиле, в каждом самолете – Смерть — это то, чем мы не являемся в каждый момент, пока мы есть. А каждый момент, пока мы есть, — это краткий миг, прежде чем брошенные на стол кости замрут в новой комбинации. Мы всегда играем в русскую рулетку. 21. Быть мертвым — это быть ничем. Не быть. Умираем и становимся частью Бога. Наши останки, наши памятники, воспоминания, хранимые теми, кто нас пережил — Все это еще существует, не становится частью Бога, а по-прежнему является частью процесса, но эти останки — лишь окаменевшие следы, оставленные нашим бытием, а не само наше бытие. Все великие религии пытаются доказать, что смерть — ничто, за ней грядет жизнь новая. Но почему тогда только для человека? Или только для человека и животных? Почему и не для неодушевленных вещей тоже? И когда это началось для человека? До пекинского человека или уже после? Пекинский человек, иначе синантроп, представитель древнейших ископаемых людей, архантропов, скелетные остатки которых были открыты в Китае в 20-х годах XX 20 -го века, древность около 400 тысяч лет. 22. Пока одно общественное течение пыталось упрятать смерть подальше, прикрыть ее эвфемизмами, исключить само ее существование, другое выставляло смерть на показ, как главный номер в программе развлечений, ну, возьмите сюжеты про убийство, войну и шпионов или те же вестерны. Но по мере того, как век наш стареет и дряхлеет, эти фиктивные смерти становятся только фиктивнее и в сущности выполняют функцию скрытого эвфемизма. Реальная смерть любимого котика гораздо глубже переживается ребенком, чем Смерти телевизионных гангстеров, ковбоев и краснокожих индейцев. 23. Под смертью мы, что весьма характерно, понимаем исчезновение индивидов. И нас не утешают заверения, что материя не исчезает, просто с ней происходит определенная метаморфоза. Мы оплакиваем индивидуализирующую форму, а не обобщенное содержание. Но все, что мы видим, это метафора смерти. Всякий предел, всякое измерение, всякий конец всякого пути — смерть. Даже смотреть и то смерть. Всегда есть точка, дальше которую мы видеть не можем, и там наше зрение умирает. Всюду, где наступает предел наших возможностей, мы умираем. 24. Время, плоть и кровь смерти. Смерть не череп и не скелет, а часовой циферблат — Солнце, летящее сквозь океан разреженного газа. Пока вы дочитали это предложение до конца, какая-то частица вас самого умерла. 25. Смерть и сама умирает. В каждый момент, который вы проживаете, она умирает. Смерть, где твоя жало? Где твоя победа? Торжество над смертью утверждают живые, не мертвые. 26. Во всех странах, где уровень жизни не сводится к простому минимуму для ее поддержания, 20 век отмечен резким повышением интереса к жизненным удовольствиям. Дело не только в отмирании веры в загробную жизнь, но и в том, что смерть сегодня стала более реальной, более вероятной, теперь, когда есть водородная бомба. 27. Чем абсолютнее кажется смерть, тем подлиннее становится жизнь. 28. Все, что я знаю и люблю, может быть сожжено дотла за какой-то ничтожный час. Лондон, Нью-Йорк, Париж, Афины — все исчезнет в два счета. Я родился в 1926 году, но из-за того, что может сейчас произойти за 10 секунд, с того года прошел не 41 год, позади осталась целая неизмеримая эпоха, позади осталась наивность, но я не сожалею об утраченной наивности, я люблю жизнь не меньше а больше 29 смерть вмещает меня в себе как меня вмещает в себе моя кожа без нее я не то что я есть смерть не зловещий проем к которому я приближаюсь это мой путь к нему 30 поскольку я мужчина смерть моя жена И сейчас она обнажена, она прекрасна, она ждет, что обнажусь, и я, что возлюблю ее. Это необходимость, это любовь, это бытие для другого, ничего больше. Я не могу уйти от этой ситуации, не могу и не желаю. Она хочет, чтобы я соединился с ней. Хочет не как убийца самцов-паучиха, чтобы сожрать меня, но как любящая жена, чтобы мы сообща радовались нашей полной и взаимной симпатии, чтобы плодились и размножались. Благодаря ее воздействию на меня и моему на нее и происходит все хорошее в продолжении моего бытия. Она не проститутка, не любовница, которой я стыжусь и которую хочу поскорее забыть или притвориться время от времени, что ее не существует вовсе. Как и моя жена в реальной жизни, она одухотворяет любую важную для меня жизненную ситуацию. Она целиком внутри моей жизни, не где-то за, ни перед, ни напротив. Я принимаю ее полностью во всех смыслах этого слова, и я люблю и уважаю ее за то, что она для меня значит.